Подготовить все необходимое для побега Майкла из страны выпало Тому Хейгену. Выправить липовый паспорт, матросскую книжку, найти свободную койку на итальянском торговом судне, которое становилось вдок одного сицилийского порта. В тот же день на Сицилию отрядили самолетом гонцов, чтобы обеспечить Майклу убежище у главаря мафии сицилийского Нагорья. Сони предупредил, что когда Майкл выйдет из ресторана, в котором состоится свидание с Солоцци, Его будет ждать надежный человек с машиной. В роли надежного человека выступит на этот раз сам Тессио, тем более, что он добровольно вызвался ее сыграть. Он приведет машину, с виду разбитую колымагу, но оснащенную великолепным мотором. На нее повесят фальшивый номер, но и без того установить, откуда и чья машина будет невозможно. Ее как раз приберегали на такой вот особый случай, когда потребуется нечто из ряда вон выходящее. Весь день Майкл провел с Клеменцией, осваивая маленький пистолет, который ему подложат. Глушитель решили не надевать. Вдруг какой-нибудь задействий и ни в чем не повинный зевака, не разобрав, что происходит, ввяжется с дуру и сгинет ни за что. А услышит пальбу, не сунется. Пока Майкл занимался пристрелкой, Клеменц отдавал ему наставление. — Как только отстреляешься, сразу роняй пистолет на пол. Никто не заметит. Все будут думать, что ты по-прежнему вооружен. На лицо будут глядеть, а не на руки. И тут же смывайся, но только шагом. Не беги. Никому не смотри прямо в глаза, но и не отводи взгляда. Учти, на окружающих ты будешь нагонять ужас. Да-да, ты уж мне поверь. Как выйдешь, тебя будет дожидаться Тессио. Садись в машину и остальное предоставь ему. Теперь надень-ка шляпу и покажись. Он нахлобучил Майклу на голову серую фетровую шляпу. Майкл, который шляп не признавал никогда в жизни, скривился, но Клемен состоял на своем. — Не повредит. Меньше шансов, что тебя опознают. А главное, даст свидетелям предлог отпереться от собственных показаний, когда мы им по-свойски растолкуем, что они обознались. — И помни, Майк, отпечатки пальцев не твоя забота. Рукоятку и собачку обклеит особой пленкой. За другие части пистолета смотри, не хватайся. Майкл сказал, что не узнал, куда меня хочет заманить солодца. Клеменца пожал плечами. Пока нет. Солодца очень стережется. Но не волнуйся, он тебя не тронет. Пока ты не вернешься, целый невредим, у нас в руках останется посредник, а он у них не шестерка, по меньшей мере король. Солоц не сменяет его жизнь на твою. Тут простой расчет. Тебе ничто не грозит. Это мы потом попляшем». «Что, солоно вам придется?» — сказал Майкл. «Ох, солоно!» — сказал Клеменце. «Открытая война! Семья Таталья против семьи Корлеоне! Немало покойников подберут этой зимой при уборке улиц». Он покрутил головой. «Что делать?» Чуть уступишь им малым, как норовят загробастать, все. Лучше сразу дать по мозгам. Вот дали бы Гитлеру по мозгам уже в Мюнхене. Так нет. Отпустили, голубчика, по-добру, по-здорову. Сами накликали на себя беду. Прямо-таки напросились. Нечто похожее Майкл слышал от отца еще в 1939 году, когда война в сущности даже не начиналась предоставили бы семейным кланам мафии возможность распоряжаться в Госдепартаменте, глядишь, и, и Второй мировой войны бы не было, с усмешкой подумал Майкл. Они вернулись в резиденцию Дона, где, как на штаб-квартире, обосновался Сони. Сони прикорнул. Они застали его на диване. Кабинет, в котором при Доне обычно царил порядок, стал похож на запущенный номер дешевой гостиницы. Майкл тряхнул брата за плечо. «Слушай». Ты повелел здесь прибрать. Живешь, как бродяга. сон не зевнул. Скажи, какой командир пожаловал обследовать казарму? Брусь дурака валять, Майк. Мы до сих пор не получили сведений, куда эти сволочи, солодцы, смоклоски, медят тебя затащить. Как же мы, черт возьми, обеспечим тебе оружием? А может быть, попросту взять с собой? Спросил Майкл. Если даже найдут, что такого. Отберут, и вся недолга. Соня покачал головой. — Не пойдет, — сказал он. — Это единственный случай убрать солодца. Нельзя, чтоб сорвалось. — Говорил тебе Клеменца, обязательно ранее пистолет. — Говорил, раз сто, — сказал Майкл. Соня встал с дивана и потянулся. — Как у тебя челюсть, старичок? — Погано, — сказал Майкл. Вся левая сторона его лица разламывалась от боли. Он взял со стола бутылку виски и приложился к горлышку. Боль немного отпустила. Соня сказал, «Эй, Майк, полегче. Сейчас не время наливаться, а совеешь». Майкл грызнулся, «Да пошел ты!» Тоже корчит из себя. «Я, знаешь, на фронте воевал с мальчиками покрепче твоего солодца. И условия были похуже. Решиться — вот в чем загвоздка. А убить уже не проблема. Труднее всего...» Решиться.